30. Каждая старая гора, дерево, река, дорога, остров, сыгравшие свою роль в человеческой судьбе и удаче, имеют своего бога. У острова Анагора также есть свой бог, очень древний. Ан 29-й одотворец. Пьеса Синкагура закончилась целым фонтаном синих лент и серебристых лепестков из рисовой бумаги под настоящий шквал аплодисментов. «Благодарим вас за внимание!» С низким поклоном обратился к залу актёр. Это был младший из братьев Кога. «Мы пронесём память о Китидзуру Кикугаве через всё будущее нашего ремесла. Поддержите нашу новую труппу. Меня зовут Умедзо Кикугава. Благодарю вас и до новых встреч!» Зрители расходились. В проходах появились лоточники. Они предлагали цветные снимки Умедзо кугавы бумажные веера и амулеты на счастье с храмовой печатью волноходца. Люди со смехом читали предсказания и развешивали их на перила и деревца в горшках. По всему Анагора, украшенному лентами, летали серо-голубые бумажные фигурки. Хайю остановила лоточника со стопкой тонких буклетов. «Почём?» Издание либретто новой пьесы «Синкагура» приурочили к фестивалю великих ритуалов очищения. На лиловой обложке были изображены фигуры братьев Кога, белые, словно подсвеченные луной. История немного видоизменилась с тех пор, как Каусира впервые показал её в Синкагурадзе. Теперь братья целый год проводили на Анагоре. Остров в пьесе назывался иначе, но был полностью узнаваем. Наслаждаясь сменой времён года, приходом и уходом дождей, цветением и уборкой риса, встречаясь с рыбаками, виноделами сеншу, смотрителями храмов, богами, игроками в сёге, студентами и танцорами, пока не появлялся призрак их отца и не напоминал о месте. На самом деле это была хоррор-пьеса. Все 12 сцен посвящались чему-то хорошо знакомому Наанагора, а в конце каждой появлялся отец братьев, сияющий тенью за их спинами. Автор пьесы «История братьев Кога. Призрак 12 лун» остался анонимным. «Дзун и Каусира могут гордиться на Цусан», — сказал Мансаку, пролистывая буклет. «И он ещё боялся, что не успеет закончить». «Прошу прощения, милые». обратился к ним кто-то из-за спины вы не уделите мне минутку весь день на ногах помогите найти местечко чтобы присесть Старушка была чуть ли не вдвое ниже Хао согбеенная с зачесанными назад седыми волосами На ней было гранитно серое трикотажное хиоее а хаори украшал рисунок в виде черепахового панциря Хая подставила локоть то же самое улыбнувшись сделал мансаку и пожилая дама одарила его ответной улыбкой. «Надо же, по конфетке в каждой руке. В моём-то возрасте. Спасибо вам». Они двинулись прочь от площади. «Люблю хорошие фестивали», — сказала старушка. «И шум, и эмоции. Отличная встряска чувств. Очень мне нравится, особенно после катаклизмов. Мне кажется, что после катаклизмов и буря они буквально необходимы, согласитесь». «Я всегда рад пофестивалить», — радостно отозвался Мансаку. «Нынешний как раз вовремя», — согласилась дама, одобрительно кивая. Потом обернулась к Хаю. «Ты знаешь историю на Кихиме, милочка?» Хаю ответила. «Говорят, она связала богов земным слоем, сообщив людям их духовные имена». «Правильно. А ещё она наложила на богов проклятие», из-за которого они зависят от милости и удачи, и от Энн, и от судьбы, а значит, являются частью этого мира. Старушка медленно кивнула. Получается, она была своего рода одотворцем, по крайней мере, для нас, небожителей. Хайо улыбнулась. Полагаю, всё началось в врат в главном терминале, божественная госпожа. Хайо и Мансаку Хакай! Сказала богиня, встречавшая их за стойкой терминалы, и глаза её засияли. «Адотворцы, которые ищут Хитадинаши на Анагоре, я с большим интересом наблюдала за вами. Мне понравилось. Как вам над Цуами? Он страшно нас всех беспокоит, но для юнного бога это совершенно нормально. Ну или кто он там?» Хая перестала улыбаться. «Это же вы связали нас с ним такой н, которую Токифую не смог разорвать». и посмотри, сколько пользы это принесло». Радостно отозвалась богиня. «У тебя появился друг, который показал тайные уголки острова, причем худшие уголки. Лучше разочароваться раньше, чем позже, а? Причем теперь о твоем одотворении знают и боги, и люди. Надо это отпраздновать. Выпейте за меня сливового вина, я угощаю». «С удовольствием!» С несколько избыточной готовностью ответил Мансаку. «Отлично. Я пришлю его на ваш новый адрес. В Хамануёкоху, верно? В небольшую конторку при храме Тадамегавы Даймёдзина. Да, хорошее место». «Мне только одно непонятно насчёт Нацуами», — сказала Хайо. «Почему после падения трёх троих вы попросту не изолировали его? Вы же могли...» «О, нет-нет, даже если бы могли, мы бы не стали», — лукаво ответила богиня. «Догадаешься, почему?» «Он стал приманкой», — сообразила Хайо. «Вы надеялись, что тот, кто накормил его Хитодинаша, вернётся, чтобы завершить начатое?» «О, какая подозрительная девочка. Да, похоже, у тебя всё для этого есть». «Для чего этого?» Богиня усмехнулась. «Для того, чтобы в мирной гармонии жить на Анагоре, разумеется». «Чего же мне ещё желать для маленькой копии на Кихиме?» «Значит, вы не собираетесь просить Хайо разобраться с тем, что случилось на Цуаме в ночь падения 3000 троих, и отыскать для вас виновного?» С нажимом спросил Мансаку. Богиня просияла и похлопала Мансаку по руке. «Разве что твоя дорогая сестрица сама проявит инициативу». «Могу я обратиться с просьбой?» спросила Хайо. Они свернули на дорогу, которая тянулась спиралью вдоль одной из опор моста. «Разумеется». «Не затруднит ли вас, божественная госпожа, больше никогда не вмешиваться вэн которые связаны со мной, Мансаку, Нацуами и Такифую, и вообще с кем-либо из моих друзей?» Богиня фыркнула от смеха. «Что ж, я постараюсь, но я ведь богиня Эн-Мусуби Хайотян, и не вмешиваться в эн Это примерно то же самое, что попросить черепаху не носить панциря или потребовать, чтобы кедр не рос ввысь. Иногда я ничего не могу с собой поделать, и какие-то эн образуются сами собой». Хая вздохнула и сдалась. «Не надо кукситься». Богиня потянулась к Хайе и погладила её по щеке. «Впереди ещё много работы. Уйма призраков, которых нужно найти и назвать. Они все в тайне хотят, чтобы их обнаружили». От нас, богов, они прячутся, но для тебя, возможно, покажутся». Мансаку осклабился. «Значит, вы намерены использовать нас и в хвост, и в гриву?» Она хихикнула. «Я буду старательно за вами присматривать». Они вышли на широкий проспект. На перилах вдоль тротуара сидели белые воробьи. Ветер топорщил их перышки. Дощатый настил казался знакомым. Он вел прямо к хижине посланий. Человеческий поток омывал её, люди шли мимо, улыбаясь и радостно болтая, но будто бы инстинктивно избегая приближаться к ней. «Что ж, думаю, отсюда я уже дойду с помощью одного провожатого. Мансаку, не будешь ли ты так любезен?» — спросила богиня, хлопая ресницами. Мансаку взял её за руку. «С удовольствием, божественная госпожа. Пока, Хайо. Я на обратном пути куплю куриный шашлык и что-нибудь к нему. Устроим вечеринку». Возражения не принимаются». И богиня увела Мансаку прочь. Поднялся ветер. Он внезапно сменил направление и теперь дул с востока. Каждое пламя жизни качнулось, словно некто махнул вдоль ряда свечей гигантской рукой. В хижине посланий кто-то был. Там сидел, прячась в тени, на Цуаме. Никто не обращал на него внимания. Может быть, тот же инстинкт, который заставлял людей обходить хижину, вынуждал их также отводить глаза. Нацуами увидел хаю поднял руку в приветственном жесте. Она ответила тем же. Хайо закрыла за собой дверь, приглушая фестивальный гула на горы до уютного бормотания. Спектакль прошёл на отлично. Правда? Это радует. Напряжение немного спало. Тебе всё нравится? В целом, да. Конечно, очень много событий и людей вокруг, но при этом... При этом много событий и людей вокруг. Ну да. Хайо оглядела стены. По всей обрешётке были приклеены, пришпилены и засунуты в щели бумажечки с посланиями. Столько людей кого-то искали, полагаясь на удачу и саму судьбу. Ты не собираешься выйти наружу? Энн со мной всё ещё опасно. Там слишком много народу. Я не хочу подвергать их риску. Во взгляде на Цуами сквозила тоска. Хотя к часу быка толпа поредеет. Час проклятий. Сухо отозвалась Хайо. Он улыбнулся. «В самый раз для нас?» «И для призрачных огоньков, наверное. Да, я буду с тобой». Хайо полагала, что на ночь фестивальные мероприятия и лавочки закроются, но это в целом не имело значения. «Час проклятий призраков». «А что за призрак у тебя за спиной, Хайо?» спросил Нецуами после паузы. «Демон, который разрушил твой дом?» За окном хижины, как за стеклом аквариума, сновали жители Анагора. Ухайя сдавила горло. Она вцепилась в собственные рукава, сжала их, силясь проглотить этот ком, но тщетно, он застрял и не поддавался. Нацуами коснулся её руки, той, которой она хватала каусира за шипастый язык уже отработанным на другом демоне жестом. «Что-то гнетёт тебя», — сказал он. «Я всё гадаю, что именно. То ли бремя одотворческого долга». то ли невезение, которое ты видишь, то ли память о твоих односельчанах, погибших из Ахитадинаши. Хотелось бы мне знать имя твоего призрака, Хайо. Позволь мне увидеть его. Ритуалы Великого Очищения представляли собой череду хороших дней. Все метки, которые погодными катаклизмами обрушивались на Анагоры, сгорали, и тяжёлые их следы поднимались в воздух, подобно дыму. От оранжерейных зеркал отражались чистые серебристые солнечные лучи, а звуки ремонтных работ на побитых штормом мостах и тротуарах смешивались с мелодиями колокольцев и флейт. Хайо спросила, обращаясь отчасти к самой себе. «Какая в этом польза?» «Не знаю», — ответил Нацуами. «Можем вместе выяснить». Хайо в целом помнила, что кое-каких проявлений Нацуами стоило бы побаиваться, что в глубине его тени живёт неутолимый голод, которому нельзя доверять и который будет манипулировать ею, чтобы выбраться из своего мира между снами. По сравнению с ним, ее собственные призраки казались не такими уж опасными. «Подожди минутку». Она отыскала в рукаве талисман приватности, активировала его кровью из растрескавшихся губ и прилепила над дверью. Потом вернулась на скамейку, где сидел на Цуами. «Я не могу наложить на тебя заклятие молчания». «Я и не собирался никому рассказывать». В полумраке он чуть улыбнулся уголком губ. «Хорошо, если и у меня будут какие-то секреты от Токи». «О, так ты поэтому интересуешься? Чтобы отыграться?» «Возможно», — игриво ответил он. «Возможно. Ну да». Хайо выдержала паузу. Тени сгустились. Она сидела и держала за руку своего друга и его тень, бога разрушений. «Имя моего призрака?» «Акасака Киотоку. Оно тебе знакомо?» «Нет. Кто это?» Он был учёным, работал на вооружённые силы Укоку во время войны Ада Земного. Это он создал Хита Динаши. Когда войска Содружества осадили его лабораторию, он выпустил в мир инфицированные экспериментальные образцы в качестве отвлекающего манёвра, а сам сбежал. Хайя закрыла глаза, вслушиваясь вымывающие её отголоски фестиваля. Та демоница, что пришла в Каура, была из его первых образцов. Она жаждала мести, хотела отыграться на нас с Мансаку. «На вас, Мансаку? Но во время войны Ада Земного вас даже на свете не было. Причём здесь вы?» «Наш отец был внуком Акасакаки Йотоку. Мы были последними из его рода и единственными, до кого демоница могла добраться за расплатой. Она рассуждала так. Пока мы живы, в нас живёт и сам Йотоку». Хайя вздохнула. Шутка обернулась против неё. «Не вижу никакой шутки». «Она хотела заразить нас Хитадинаши и посмотреть на наше мучение Но дело в том, что у нас с Мансаку...» Хайя рассмеялась. «Иммунитет к Хитадинаши. Она в нас не прорастает. А Косакаки внедрил эту мутацию в нашу ещё нерождённую бабушку, прежде чем его супруга от него сбежала, а нам она передалась от отца». «Иммунитет к Хитадинаши?» Нацуами вытаращился. «Но Хайя, это же невероятно! Это неслыханно!» «Благодаря вам с Мансаку можно было бы вообще стереть это проклятие с лица земли». «Именно поэтому демоница нас сюда и отправила». «Но зачем?» «Чтобы прекратить монополию Анагора. Чтобы лекарство имелось не только здесь. Как думаешь, что случится, если мы с Мансаку признаемся, что наша кровь утоляет демонический голод, а мы сами невосприимчивы к инфекции?» Послышалась трельфлейты. Хайо вздрогнула. «Мир на Анагора полностью зависит от того факта, что остров — единственное место, где производят сеншу, и мы можем за несколько поколений прекратить это!» Голос на Цуами задрожал. «Но что демониция имеет против Анагора? Она ведь искала Акасакаки!» «Анана Цуами явилась за нами в горы только потому, что не могла попасть на Анагора и лично убить Акасакаки Йотоку!» Он уставился на Хайо. Она считает, что Акасакаки до сих пор жив и находится на Анагора. Но в таком случае ему уже лет сто. «Знаю», — ответила Хайо. Однако она уверена, что он всё ещё жив и что ему именно позволили жить здесь и спокойно помогать богам Анагора тайно выращивать хитодинаши, пока весь мир страдает от этой заразы. Она хотела наказать Анагора и обречь на страдания за то, что приютили его, оставили в живых, и чтобы сама Акасакаки страдал не меньше. В итоге она послала меня. «И о чём она попросила?» Тихо спросил Нецуами. Хайя улыбнулась. «Это была не просьба. Я просто дала слово. Ей и всем жителям деревни, которых я сожгла. Я пообещала устроить на Анагора ад, если мы найдём Йотоку. Если окажется, что его тут молча приютили так, словно всего, что он натворил, никогда не случалось. Тогда мы откроемся». в том числе и насчёт иммунитета к Кхидадинаши. И свобода Анагора больше не будет зависеть от Синшу. Вокруг неё обвелись руки. Её окутали тёмные волосы, пахнущие чернилами и благовониями. «Это гнилое место, жестокая свобода. Энна, которой держится мир между нами и остальным светом, отравлена». Нацуами понизил голос и добавил. «Какой позор, что этому монстру позволили укрыться на Анагора». Если нужно пройти все круги ада, чтобы отыскать его и разоблачить, пусть на Анагора начнётся ад». Хая медленно выдохнула. «Вот и показался твой бог разрушений». «Правда? Я думал, это мой псевдо-адотворец». На Цуами сел прямо, Хайо тоже. С отдалённого проспекта доносился приглушённый шум парадного шествия. «Где сегодня Токифую?» — спросила Хая «Выполняет свои божественные обязанности в храмах. Он у нас занятой ручеёк. И очень ответственный». Нацуами чуть запрокинул голову, подставив лицо проникающему в хижину солнечному свету, закрыл глаза и улыбнулся. Улыбка вышла ясной и безоблачной, как чистое ночное небо, тихой и полной надежды, как восходящая луна. Хайя ткнула Нацуами в руку. «Чего улыбаешься?» Не каждый день Бога разрушения доводится узнавать, что он не единственная часовая бомба на этом острове. Мы оба можем уничтожить здесь всё и вся, в любом смысле, если так встанут звёзды. Мы не одиноки, мы вместе в этом нашем аду». «В этом нашем аду». Хайо понравилось, как это прозвучало. Подул восточный ветер. Он снова растревожил пламя тысяч свечей, миллионов жизней. ползучих тварей в застенках и смеющихся, танцующих и поющих людей. Он тронул рябью зеркальную гладь Мусуи, питающую светильники богов. Он коснулся молодых рисовых побегов на полях и ростков Шинрайса в синих гидропонических цилиндрах. Все жизни всколыхнулись и выровнялись. А потом послышался удар. Чье-то тело отскочило от крыши хижины посланий и обрушилось на дверь. Толпа остановилась поглазеть, а потом рассыпалась в панике, когда это тело вдруг полыхнуло огнём. Хая вздохнула. «А до тех пор я буду создавать ад по заказу. Кажется, выходной окончен». Она протянула руку. «И твой тоже, если хочешь помочь. Готов?» Нацуами посмотрел на Хайю. «Вот она, вот все её призраки. Те, о ком она говорит с гордостью. Те, кого она боится называть. И те, которые теперь принадлежат им обоим». «Ну ладно, одотворец». Он взял её за руку. «Я помогу, если хочешь». «Призрак у тебя за спиной. С косами играет твоими. Он теперь навеки с тобой. Поскорее дай ему имя». И Хайя ответила. «Я с тобой». Издательство «Попкорнбукс» представляет. Мина и Кемота Гош. Хайя, одотворец. Читала Алина Гольденберг.